стали производить в промышленных древнеегипетских масштабах, изготавливать из него сосудики небольшого размера для продажи ароматических масел и благовоний, практически такие же, как и сейчас, только в основном непрозрачные и окрашенные минеральными пигментами в разные цвета. Потом такие же сосудики – бомбилии, ликифы, арибалы, амфориски – Появились в Древнем Риме, но и там до хранения в стеклотаре вина или оливкового масла никто не додумался. Можно полагать, что просто еще не научились делать большие бутылки из стекла. А вот из глины научились, причем бутыли были огромные, назывались амфорами и имели, казалось бы, неудобную конусообразную форму. На пол не поставишь». Однако эта особенность имела глубокий смысл. Амфоры такой формы, с ручками, чрезвычайно плотно размещались на корабле, будучи сложенными в своеобразную горку. И именно для перевозки амфоры и предназначались. В пункте доставки вино либо переливали в плоскодонные кувшины, либо втыкали амфоры прямо в землю в подвале. Тем не менее, в начале Средневековья стали все-таки делать сосуды прямоугольной формы и гораздо меньшего размера, чем амфоры. Тогда же появились и уплощенные емкости, удобные при транспортировке в походных условиях. Особенно часто эти сосуды находят в захоронениях кочевников, причем материалом сосуда могли быть и глина, и дерево. Сейчас практически такие же емкости из нержавейки, называемые фляжками от немецкого фраша, «Принято дарить на дни рождения пьющим мужчинам. Предполагалось, что в них должен заливаться коньяк перед дальним путешествием на самолете, но виноторговцы перебороли этот обычай, продавая в беспошлиных аэропортовских магазинах горячительное в пластмассовых фляжках, которые не жалко выбросить после опустошения». В Москве, вплоть до середины прошлого тысячелетия, южное вино доставлялось в глиняных сосудах типа амфор, а на стол выставлялось уже в кувшинах. Лишь в начале 17 века вино и водка, импортируемые из Германии и Польши, начинают перевозить в бутылках квадратного сечения. Эти сосуды из полупрозрачного зеленого стекла именовались «штофами» от немецкого «штоф». Петр Великий привез из Голландии круглые бутылки, хорошо умещавшиеся в ладони, удобные как для наливания водки в кружку, так и для опрокидывания прямо в горло. Эти же бутылки стали использовать для измерения объема напитка. дожившие до гражданской войны, так называемая четверть... Вспомним фильмы про пьянки махновцев... с мутным самогоном на столе, имело объем от 2,5 до 3 литров, четверть ведра в 10 или 12 литров. В эпоху просвещения средние и высший классы начали пить в невиданных ранее количествах, и тут же появились толпы фальсификаторов сухого и крепленного. Предпринимателям потребовались, как сказали бы мы теперь, способы защиты от подделок. И первыми среди них стали печати на сургучной пробке, которые к концу XVIII века сменились оттисками на самой винной бутылке, в свою очередь сменившиеся рельефами на бутылке, заранее предусмотренными в форме для ее изготовления. Затем уже стали приклеивать на бутылку бумажную этикетку. Особым способом метить свою продукцию стало изготовление бутылок причудливой формы: многогранной, малогранной, треугольные бутылки с уксусной эссенцией, овального сечения, в виде фигурок людей, животных и так далее. В подмосковной Ивантеевке наследники производителя водки Сапрошино изготовили бутылку в виде патрона с пулей, той самой, который был поражен производитель в лихие 90-е годы XX -го века. Еще большим изыском стала бутыль для коньяка в виде стеклянного ружья. А в Италии Граппа, виноградная водка, по сию пору продается во флаконах, имитирующих лабораторную химическую посуду. Одной из причин небывалого коммерческого успеха «Кока-колы» стала оригинальная бутылка для этого напитка, так удобно ложащаяся в руку.